Глава двенадцатая. Двадцать восьмое июня тысяча девятьсот семьдесят первого года, город Москва. До главного здания МГУ добрался без приключений и достаточно быстро, несмотря на утреннее время, с удовольствием прогулялся от метро, узнавая так хорошо знакомые места. В прошлой жизни во времена студенчества я был частым гостем в общежитии главного здания, или ГЗ, как мы его называли. где тогда жил и учился на Мехмате мой хороший друг облуживал по этим коридорам свое время изрядно, пока разобрался в хитро с плетением переходов и запомнил на каких этажах переходы между корпусами. Главное здание ГУ это настоящий небольшой городок. Мой друг иногда не покидал это здание неделями, а может и месяцами, особенно в промозглую погоду осенью и зимой. На мои уговоры Куда-то сходить не измена, отвечаю зачем. Точно, так же поступали и многие его однокурсники. Поэтому ночёвки в общаге ГЗ за играми в карты, а иногда и в шахматы ночи напролёт были довольно частым явлением в моей студенческой жизни. Именно здесь я пристрастился к игре в преферанс и научился играть в покер. Заблудиться в здании я особо не боялся. Кабинет 307, который мне назвал сотчановский знакомый Это явно геологический факультет. Они вроде внизу сидели. Там ориентироваться проще. Главное, чтобы этот Владимир Аркадьевич пропуск мне выписать не забыл, а то ведь не пустят. Придётся снова ему звонить, а я даже фамилии не знаю. На подходе к главному зданию я всёночью чувствовалась близость вступительных экзаменов. Повсюду были толпы людей, родители, абитуриенты. Все были взволнованы, что-то обсуждали, кого-то искали. Типичная суматоха. Подскажите, «Вот а как юридический факультет найти? Неуверенно обратилась ко мне незнакомая девушка, нервно теребя в руках сумочку. Глаза перепуганные, ошалевшие, явно какая-то отличница из провинции приехала поступать в столичный вуз. А тут город огромный. Университет под стать городу. Растерялась, видимо. Вам вернуться надо. Далеко зашли слишком. Начала объяснять я. По академика Хохлова пройдите в сторону метро полтора квартала по правой стороне, там спросите. Спасибо, девушка кивнула головой и пошла в указанном мной направлении. Даже не уверен, что она все мои слова расслышала и поняла. Дрыгалась, как будто в трансе. Ну да ладно, вот кого сейчас хватает вокруг, так это таких же бедолаг, впервые в Москве оказавшихся. Ничего, люди понимают, что это молодёжь поступает, подскажут. Значит, я в здание сразу же направился к автору. Пропуск на меня уже был выписан. Чётко работает мой связной. Поднялся на третий этаж, нашёл 307 кабинет. Табличка на двери гласила: "Кротов Владимир Аркадьевич, заместитель декана по воспитательной работе". Любопытно, что это за замдекана геологического факультета такой, что вопросы поступления в МГУ на раз решает, причём на любой факультет. они только на тот, на котором сам работает. Посмотрим, посмотрим. Постучав, зашел в приёмное. Представил со секретарем у пожилой даме в строгом костюме и в очках. Та внимательно посмотрела на меня, впрочем без какого-либо недовольства, сверилась со своими записями, кивнула и показала на дверь, приглашая зайти к её начальнику. Постучав, зашел в кабинет. Добрый день, Владимир Аркадьевич. Представил со я. Я Павел Ивлев. Здравствуйте, Павел. Поприветствовал меня хозяин кабинета, вставая и здороваясь за руку. Присаживайтесь. Я сел на один из стульев напротив собеседника и с интересом посмотрел на него. Владимир Аркадьевич был невысоким мужчиной лет 40, может, 45, исхудлёнкий, совершенно непримечательный на рожности. Смотрел он вроде бы расслабленно, однако взгляд был цепким, внимательным, подмечающим все детали. Практически сразу у меня появилась уверенность, Что передо мной вовсе не представитель академической среды, товарищ Кротов явно типчик непростой и явно при погонах. Что ж, довольно ожидаемо для такого учебного заведения и прекрасно объясняет возможности хозяина кабинета, но ухо надо держать востро. Интересно, Сатчан, в курсе, где на самом деле работает Владимир Аркадьевич? Хотя зуб дают точно в курсе. На какой факультет планируете поступать? Сразу взял быка за рога мой собеседник. На экономический, ответил я, думаю, на экономическую кибернетику пойти. Неплохой выбор, сдержанно одобрил собеседник. А с математикой у вас как? Там основной набор дисциплин математические и статистические. Хорошо. Математику люблю, уверенно кивнул я. Это обнадеживает. Владимир Аркадьевич строго взглянул на меня. Поступить, я помогу, без проблем. А вот дальше уже учиться сами будете. Не потянете учебу, отчислят моментально. Понимаю. Я кивнул также серьезно, глядя на него. Справлюсь. Да, знакомая тема. Поступить по блату в СССР было обычным делом. Можно сказать, на поток все было поставлено. Работа в приемной комиссии была чрезвычайно прибыльным занятием. Но в некоторых вузах случайных людей среди поступивших вообще практически не было. Но вот учёба уже была совершенно другой истории. И здесь, конечно, могли помочь заботливые родственники, попросить кого-надо подтянуть оценочку. Но и самому прикладывать усилия приходилось нешуточные. Неиновших учёба блатных отчисляли точно так же, как и обычных студентов, особенно с точных наук и технических специальностей. У гуманитария в полегче было. Там, что не знаешь, что придумаешь. Главное, красиво обосновать а в точных науках знать надо. По математике или физике сильно ничего не пофантазируешь. Так Владимир Аркадьевич начал что-то быстро записывать себе в блокнот, одновременно давая мне инструкции. Собеседовательных экзаменов четыре. Математика письменная и устная, сочинение и экономическая география. С письменными экзаменами всё просто. Напиши хоть что-нибудь, главное достаточно по объёму. Сочинение очень желательно без помарок. На устных экзаменах принцип похожий. Самое главное не молчи. Если не знаешь билета, отвечай хоть что-нибудь по предмету. Неважно что, понимаешь? Я утвердительно кивнул. Что что-то непонятное. Главное говорить. А что именно ты говорил на экзамене, никто потом доказать никак не сможет. А комиссия расскажет, если вдруг что она сколько-то был красноречив, глубоко знал предмет и пятерку получил абсолютно заслуженно. Обычная схема. Неприятно, конечно, но увы именно так и обстояли дела с поступлением по блату во все престижные вузы на востребованные специальности. Документы с собой? Да. Я отдал приготовленный пакет документов и паспорт. Хорошо. Владимир Аркадьевич бегло просмотрел бумаги. Нужно ещё заявление. Вот бланк, заполните. Англия была очень довольна, что решилась на эту поездку. Москва ей очень понравилась. Как отец Паши и говорил, людей было очень много и все никуда-то спешили. Вначале такоебили быстрых идущих людей её смущало и пугало, а потом Потом начало нравиться. Думаю, в Москве чувствовалось движение, чувствовалась жизнь. А метро Паша про него много рассказывал, но она никак не ожидала, что оно будет таким глубоким и таким красивым. Мрамор, статуи, Голиа — сразу влюбилась в московское метро. А теперь они подходили к Московскому горному институту. Огромное здание с колоннами по центру и куполом над ними выглядело очень красиво и торжественно. Никакого сравнения с её местным учёбой в Брянске. В таком вузе учиться не стыдно и дипломом всегда можно будет гордиться. Вот здесь, Диана, ты будешь учиться, сказал Тарас. Затем, видимо, вспомнил, что они не вдвоем подходят к зданию, добавил. И Галия будет с тобой учиться, но на другом курсе. Строгая вахтерша в будке расцвела, когда увидела поднимающуюся по лестнице Тараса с двумя девушками. Тарас, семьяна, я давно вас не видела, прекрасно выглядите. А кто это с вами? Дочка Зоя Яковлевна и невест моего сына, приосанившись, заявил ей Тарас. Вахтёрша жадно подалась к окошку, разглядывая девушек. Галяя поняла, что вскоре их будет обсуждать весь местный коллектив. Ну и пусть. Раз отец Павлов считает, что это нормально, то ей-то что? Пошли дальше. Тарас по дороге рассказывал, какие где расположены кафедры. Сейчас правда работы практически нет, почти все готовятся в отпуск, и тут никого не застать. Пояснил он, почему коридоры безлюдные. Правда уже через минуту им попался по дороге человек, увидев которого Тарас обрадовался. Ёка, Всевергевич, а я как раз к вам иду. Можно обсудить пару вопросов? Конечно, Тарас Семенович, ответил седой мужчина с лицом в морщинах и безупречной выправкой. А это те самые две девушки, о которых вы говорили? Всё верно, моя дочь Дианы невеста моего сына Гали. Я можно Галя, сказал Тарас. Диана, если правильно помню, поступает, а Галя хочет перевестись к нам из другого вуза. Всё верно, подтвердил Тарас. Ну, а со специальностью вы определились? Девушки всё уже, думаю, пройдёт обеих на охрану труда к 김 Захаровичу. Верно, для них это будет самое то, кивнул собеседник. А по какой сейчас специальности Галя учится? Социология, ответила сама Галя, потому как тот раззамялся, забыл уже, наверное. Ну, это очень даже неплохо. В охране труда такие знания пригодятся, одобрительно кивнул Яков Георгиевич. Галя скромно потупила глаза. Не говорить же ему, что на заочном отделении не так много она и выучила, тем более, что учиться было достаточно вольготно, не особо преподаватели от заочников и требовали. Но ты понимаешь, что надо будет доздать много дисциплин за первый курс? Спросил он ее. Галия кивнула. Отец Паши еще несколько минут пообщался с Яковом Георгиевичем на самые разные темы, в которых Галия ничего не понимала. А потом тот ушёл, а Тарас после этого сказал: "Ну, считайте, что все вопросы с вашим поступлением и переводом решены. Яков Георгиевич в этом году возглавляет приёмную комиссию, так что а по этой до сдаче там будут трудные дисциплины". Осторожно спросила Галия. Тарас оглянулся, коридор был пустынен. "Вообще не думаю об этом. Я просто пройдусь по преподавателям, и они всё проставят". Махнул он рукой, широко улыбнувшись. От тебя просто потребуется сдать все необходимые документы для обучения. Диана просияла. Она, по-видимому, поняла, что это же правило при работающем в институте отце будет применимо и к ней во время будущей учебы, и что учиться можно будет сугубо для вида. Тарас нахмурился. Учтите, девушки, что посещение предметов обязательное. Если будете пропускать пары, можно и стипендию лишиться. Диана сделала невинный вид, мол ни о чём таком и не думала. А Галея сказала: "Я намеренно серьёзно учиться, охрана труда вещь важная". И добавила для Дианы, которая явно не понимала, в чём специфика этой специальности. "Если отвечаешь на предприятии за охрану труда и кто-то погибнет, то и посадить могут". Только тут на лесо Диана набежала тень. Ей явно не понравилось то, что она услышала. "Ну, чё, сможешь мне тогда другую специальность поискать? Это самая удобная специальность для девушки", пожал плечами Тарас. "Вряд ли тебе понравятся другие. Где с машинами нужно возиться, боюсь, а где в диких местах огнивать и ночевать? А по этой специальности всегда будешь теплее, в тепле, в хлоать с маникюром и помадой по уютным коридорам ходить". Такая постановка вопроса убедила Диану, а гляя, и не собиралась менять специальность, ездить одной по диким местам без Паши, ночевать в чистом поле в палатке. Если бы она всего этого хотела, то не было бы смысла приезжать в Москву. Выйдя из главного здания МГУ, я осмотрелся. В прошлой жизни я учился в Московском финансовом институте на международных экономических отношениях. Будет интересно сравнить с тем, как экономике учат в МГУ. Сразу же поехал в горный институт. Отец предупредил, что дел там у него будет немного, так что мне лучше не задерживаться, чтобы девушки не заскучали. Такие успели заскучать. Понял это по тому, с какой радостью на меня отреагировали Иголь и Диана. Они вместе с отцом ждали меня на скамейке около входа. Окинул взглядом здание горного института, почти совсем внешний вид не изменился, что сейчас, что в двадцать первом веке. Все вопрос порешал, сказал с довольным видом отец. Будут девчонки учиться. А у тебя как там все прошло? Документы сдал, жду первого экзамена. Куда мы теперь? Давайте попробуем билеты в цирк купить, предложил отец. Добрались до цирка, отстояли очередь. В первой ряды взять билеты не удалось только на десятый, но всё равно порадовались, что они вообще были. Представление начиналось в 6:00 вечера. Времени до него была ещё тьма. Погода была хорошей, решили прогуляться пешком по проспекту Вернадского к воде. Воробьёвы горы ещё не стали природным заказником, но тут было хорошо. Старые деревья, много места для прогулок у воды. Сходили на каскад Андреевских прудов. Как и ожидал, они произвели впечатление на девушек, поглядели на город с Теплостанской возвышенности, взглянули на Андреевский мужской монастырь. Стояло место клятвы Герцена и Огарёва, и ещё открыть не успели, так что с правильным идеологическим наполнением местности тут пока было не густо. Вспомнил, как в начале 80-х стоял у этой стелы и переживал за борьбу с самодержавием Герцена и Огарёва. на полном серьёзе. Скоро проголодались, конечно. Атес поймал такси и повёз нас всех в кафе. Ну, хоть не в пафосный по советским меркам ресторан, а то я бы подумал, что он деньги по ночам печатает. Ну да, доцент, зарплата высокая по советским меркам, но семья есть, с пацанами мелкими, и нам деньги раздаёт щедро. Борщ, котлеты по-киевски, компот, кремовые пирожные – все обошлось очень дешево, хватило пяти рублей. Да уж хорошие времена. У двадцать первого века и было бы не так вкусно и обошлось бы намного дороже. Еще побродили по городу пешком, пришли к цирку к началу представления. Диана с Галиевой изрядно устали, не привыкли к таким длительным прогулкам. Усмехнулся, когда вспомнил, как сражался с Галиевой. которая хотела поехать в Москву в модных югославских туфлях, которые по её же собственному признанию немного натирали, но очень ей шли. Ультимативно потребовал взять удобные разношенные лодочки, которые были как тапочки и нигде не натирали. Уговорить удалось только напомнив, что все вопросы по переводу за неё решит мой отец. Следовательно, туфлями блистать будет просто не перед кем. Думаю, что сейчас она мне в мыслях очень благодарна за это решение. И полдня бы в модных туфлях не продержалась с мозолями. Увы, нам не повезло. Никуля на сегодня не было, как выяснилось, основной состав уехал на гастроли в Америку. Может, поэтому сегодня и не было проблем с билетами. Коренные москвичи, конечно, об отъезде основного состава знали, а я хоть и был коренным москвичом в прошлой жизни, сегодня оказался в роли порывинциала. Ничего. Надо просто переехать сюда на постоянное жительство, и я тут быстро освоюсь. Особенно полезно будет случайно знакомиться с людьми, которых я хорошо знал в прошлой жизни, с теми, что гнилыми оказались в по панатوري, подвели меня. Знакомиться не буду, и постараюсь в будущем, когда со своей семьей встречусь, и себя прежнего оградить от них. Много думал над тем, стоит ли мне признакомиться с теми, кто потом будет при Ельцине вершить судьбы России, издеваться над её экономикой в 90-х. Смогу ли я, к примеру, познакомившись с молодым Егором Гайдаром, изменить его представление о приватизации? Если сделаю это и получится, не будет ли тогда она проведена не так грабительски или не только в пользу олигархов? Или я много не знаю? И на самом деле Гайдар просто проводил приватизацию по указу американцев, и тогда не имеет никакого смысла влиять на его личные убеждения по этому поводу. Вот с кем бы я познакомился с удовольствием, так это с молодым Жиреновским. Владимир Вольфович очень умный мужик. Сделал себе уютную нишу в российской политике и экономике и не вылезал из неё вплоть до своей кончины. Требуется ума чтобы не претендовать на большее, чем можешь проглотить. Вот в результате он, в отличие от Хадорковского и Березовского, прекрасно себя чувствовал и при Ельце, и при Путине, наслаждаясь жизнью на полную катушку. Человек юморной, можно сказать, артист, с таким приятелем мне никогда не будет скучно. А что уж говорить про те возможности, что появятся у меня в связи с таким знакомством в 90-х? Надо очень серьёзно, надо этим подумать. Представление в цирке, что навело на меня такие размышления, закончилось, и мы вышли на улицу. "Здорово", восторженно сказала Диана. Глия помалкивала, но я видел, что и она получила удовольствие. А уж как сильно она сжимала мою руку, когда гимнастки выступали на высоте. "Прогуляемся ещё или сразу в кафе?" спросил отец. "В кафе, в кафе". Живели с девушкой. Да уж с таким папаней за время поездки у девушек вырабатываются совсем не советские привычки. Счастье, обеспечение запросов и капризов Дианы до появления у нее молодого человека, я думаю, он все же возьмет на себя. А Галию, насколько я понял, вообще трудно испортить. Это такой тип советской девушки, которая может и в кафе, конечно, сходить с большим удовольствием, но если нет денег. Не моргнув глазом, приготовит мужу вкусный ужин, а то ещё и потребует в целях экономии питаться именно дома.